И тут его заинтересовал глаз призрака, его левый глаз. Он вдруг начал увеличиваться и рос до тех пор, пока не достиг размеров мишеней, вроде тех, что вывешивают в тире. В центре глаза, в окружении глазного белка, появилась необычная сине-зеленая радужка, а черный зрачок, огромный, как блюдце, не мигая, смотрел на него с невыразимой, сосредоточенной зловой «Что ты делаешь?» — снова спросил мой друг, но по-прежнему не услышал ответа. Затем видение пропало, а на его месте возникла толпа отвратительных человеческих и получеловеческих теней. Рядом разорвался еще один снаряд, и тени пустились в пляс. Они вцепились в моего друга и закружили его в своем хороводе все быстрее и быстрее, пока ему не стало дурно. Вдруг они остановились» и каждый из них превратился в того ненавистного немца из Англии. И тут к ним присоединилась еще одна толпа сумасшедших существ. Они тоже видоизменились, и перед моим другом предстала дюжина двойников той женщины, за страсть которой он ненавидел самого себя. Эти женщины и двойники его врага попарно взялись за руки и принялись целоваться. Почувствовав отвращение, мой друг решил уйти. И ему это удалось. Он увидел, что летит через долину, прямо над головами солдат германской армии. Он услышал звуки ненавистного ему языка. «Что за дьявольщина!» – подумал он. И тут же перед ним возник самый настоящий дьявол с хвостом, рогами и копытами. «Раньше ты думал не обо мне, правда?» – ухмыльнулся злобный дух. Моего друга смутило и напугало его появление, поскольку дьявол, несмотря на все свои неприглядные аксессуары, очень уж был похож на него самого. — Ты тоже сейчас изменишь внешность? — спросил он. — А нет, я меняюсь медленно. Я меняюсь только вместе с тобой. — О чем это ты? — Только ты можешь изменить меня. — Ну, тогда меняйся, — сказал мой друг. — но демон оставался таким же, каким и был. «Изменись», — повторил мой друг, но настоящая перед ним фигура оставалась прежней. «Вижу, ты обманул меня, я не могу тебя изменить. Я же сказал, что меняюсь медленно. Что ты имеешь в виду? Я меняюсь только одновременно с тобой. Значит, я нисколько не изменился, а я затем и слежу» чтобы ты не менялся. Итак, в компании со своим дьяволом моему другу пришлось пройти по местам, от описания которых я воздержусь. Задолго до меня с этим прекрасно справился Гёте, когда писал свою в Альпурге его «Ночь». безрассудный и отчаянно он следовал за своим поводырем до тех пор, пока не выбился из сил, дни и недели тянулись, как один нескончаемый кошмар. «Неужели я никогда не смогу от тебя освободиться?» – спрашивал он своего спутника. «Сможешь. Но как? Освободившись от самого себя?» «Это легче сказать, чем сделать». «Да, сказать легко. Сделать трудно». Часто они оказывались на полях сражений, прямо на линии атаки или в гуще солдат. Единственным развлечением моего друга было изредка вдыхать аромат кофе и жареного мяса. Он пытался пить бренди из фляг, когда солдаты подносили их к своим губам, они не видели его и потому не прогоняли. Моего друга все сильнее терзали голод и отчаяние. С кем бы он ни встречался, его спутники все время принимали форму мужчины, которого он ненавидел, и женщины, которой он похотливо желал. Он видел их омерзительное совокупление. Иногда призрак женщины обращался к нему с ласковыми словами. Он проклинал ее, но все же льнул к ее руке, однако всякий раз. Когда он пытался ее поцеловать, призрак исчезал. Иногда во время больших боев в нем просыпался боевой пыл. Он набрасывался на солдат противника, как будто хотел отомстить им за все свои страдания. Он пытался вырвать из их рук винтовки, а когда душа кого-либо из них отделялась от тела, старался вывести ее из темноты и из состояния сна, в которое она попадала, Но это ему никогда не удавалось, ему вообще ничего не удавалось. Само его существование было тщетным, горьким и безрадостным. Однажды я подошел к нему и дотронулся рукой до его лба. — Ты не такой, как все остальные, — сказал он равнодушно. — Откуда ты? — Я пришел издалека, — ответил я. — Хочешь пойти со мной? — Куда угодно, лишь бы подальше отсюда, — согласился он. Ты хотел бы остаться один? Нет, одному еще хуже. Самое худшее уже позади, утешил его я. Что ты имеешь в виду? То, что на этот раз источник твоих низменных желаний уже истощился. Ты устал и с отвращением вспоминаешь ту жизнь, которую ты вел с тех пор, как освободился от своего тела. Какое странное выражение «освободился». Только сейчас я чувствую, что очень хочу освободиться. И я помогу тебе вырваться еще из одной темницы, в которую ты заключен, помогу сорвать еще одну оболочку самого себя, которая не выпускает тебя на волю. А для чего это тебе? Чтобы ты не тратил сил понапрасну, когда будешь стараться освободиться от этой оболочки самостоятельно, сказал я. А сейчас ты, наверное, хочешь спать? Да, я бы не отказался немного отдохнуть. Он спал, а я тем временем пытался ускорить его освобождение, и когда он пробудился на сей раз уже в другом, более свободном мире, я по-прежнему был с ним. «Что бы ты хотел увидеть?» — спросил я. «Что-нибудь красивое», — ответил он. «Что-нибудь красивое и чистое?» «Может быть, танец эльпов?» Спросил я с улыбкой. «Танец эльфов? Разве такие вещи на самом деле бывают?» «Во Вселенной есть бесчисленное множество форм жизни и сознания, — пояснил я, — и раз уж твой опыт заставляет тебя верить в дьяволов, значит, ты без сомнения сможешь поверить не в эльфов. Едва я успел это сказать, как они...» Тут же приблизились к нам гибкие прозрачные формы, весело танцующие в усыпанных цветами просторах елисейских полей. Они кружились и покачивались вокруг нас, эти существа, чистые, как сам воздух, по которому они порхали, легкие, как само счастье, которое они излучали, вечные, как надежда и еще более прекрасные, чем сны смертных людей. Тень грустя окончательно слетела с лица моего друга. Он тоже заразился этим весельем и стал легким, как воздух, и чистым. Он присоединился к их танцу и вместе с ними закружился вокруг меня. Признаюсь вам в порыве откровения, что я тоже. Танцевал с эльфами. Сотоварищ и друг прекрасного существа тоже окунулся в море вселенской жизни не поплыл по нему под парусами беззаботности. Тот, кто слишком много знает о скорби этого мира, должен иногда облегчать свою ношу, полностью отдаваясь чувству радости. Когда эльфы снова удалились в свое неприкосновенное убежище, я заметил, что к нам приближается еще какая-то форма. «А сейчас, что бы ты хотел увидеть?» — спросил я его. «Могу я увидеть одного человека, который до сих пор живет в Англии?» – спросил он несколько смущенно. «И все же в его просьбе я уловил ту непоколебимую уверенность, которая свойственна душам, научившимся доверять своим собственным желаниям. Так бывает, когда в них, благодаря очищению желания, начинает проникать высшая мудрость». «Пожалуй, да», – ответил я. Подошедшая к нам форма была мне незнакома, но мой друг сразу же узнал и поприветствовал ее. Рядом с моим другом стояла женщина, в которой сразу же можно было признать натуру энергичную и деятельную, и в то же время чистую, ибо без этого чистого излучения в тех сферах, где мы тогда находились, вообще невозможно было никакое общение. «Давайте присядем», – предложил я, – «так мы будем чувствовать себя уютнее». Эти двое рядом со мной, казалось, были счастливы от одного только присутствия друг друга. По-братски рука об руку сидели они рядом, и хотя я знал, что одна из них всего лишь подобие живой женщины, в этот момент она казалась мне абсолютно реальной, ибо все добрые побуждения сердца – реальность, а в тех сферах, которые я привел своего друга – Все побуждения могут быть только добрыми. Здесь нельзя встретить врага. И та женщина, которую он любил, тоже любила его, иначе она не смогла бы оказаться здесь. Вскоре я оставил их вдвоем и вернулся к своим трудам, на поля сражений, поскольку там были и другие, кто нуждался в моей помощи. Другу же моему пока ничто не грозило. Немного погодя, вновь приду к нему на помощь, чтобы он смог достичь еще большей степени свободы. Нам интересна судьба тех, Кому мы в свое время помогли, и мы продолжаем оказывать им помощь и дальше? Вас удивляет то, что именно этому человеку я решил оказать помощь, тем более, что, судя по начальным строкам этого письма, он был личностью малопривлекательной. Открою вам маленький секрет. Именно. Из-за его непривлекательности я его и выбрал. Его никто никогда по-настоящему не любил, поэтому он и нуждался в помощи больше, чем другие. Те, кого любят, уже получают помощь благодаря этой любви. Улавливаешь ли ты мою мысль, дочь земли, как сказала бы прекрасное существо? Сейчас я живу для того, чтобы помогать человечеству пережить ужасы войны. Послужите и вы этой цели, любя тех, кто менее всего достоин вашей любви. Так вы сможете познать тот путь, которым следует учителя сострадания.